Часть вторая. Мазурка. Глава восьмая. и п и г р о в с у е т а Промчалось два года. Петербург все в е с е л о танцует по-прежнему. Несколько новых морщин появилось на лицах наших друзей и знакомых. Красавицы наши немного п о д у р н е л и франты наши поистощили немного своей любезности. Несколько особ, которым мы привыкли по месту их в первом ряду кресел во французском театре, несколько женщин, с которыми мы недавно еще шутили и любезничали на бале, вдруг выбыли из семьи большого света и улеглись на душных могилах в Невской лавре, оставив по себе лишь несколько условных восклицаний сожаления в устах мгновенно опечаленных друзей. Петербург. Все весел и танцует по-прежнему. Новые лица, новые женщины заняли опустевшие места в театре и на бале. Новые толки, новые сплетни занимают петербургское общество, которое, как парадная свадьба, переносясь каждый вечер из дома в дом, по старому выказывает свои чипцы и фраки, по старому оживляется при звуках скрипки и засыпает. Над бесцветностью светской болтовни. Случалось ли вам когда-нибудь прислониться к стенке и всматриваться во все эти странные лица, которые как будто в угоду вам вертятся перед вами с такими милыми улыбками, с такими чистыми перчатками? Случалось ли вам стараться разгадать все пружины, которые заставляют их двигаться? О, если бы вникнуть в судьбу каждого, сколько непонятных тайн вдруг бы обнаружилось, сколько развернулось бы разительных драм! Что, если подобно тому, как мы видели в х р о м о м колдуне, театр наш вдруг обернулся к вам задом, и вместо пышных декораций вдруг увидели бы мы одни веревки до да г р у б ы й холст? Я думаю, что смешно и страшно видеть большой свет наизнанку. Сколько происков, сколько неведомых подарков, сколько родных и племянников, сколько нищеты Щегольской, сколько веселой зависти и все идет, все стремится, все бежит вперед, вперед, вперед, выше, выше, а куда вперед? Куда выше? Неизвестно. Одно слово все живит и двигает, и такое слово самое бессмысленное — тщеславие. Итак, тщеславие — вот божество, которому п о к л о н я е т с я столичная толпа. Житель степной деревни не может постигнуть, сколько занятых рублей. Сколько грядущих урожаев уничтожается в один вечер для пустой чести занять почетное место между людьми, которых вовсе не любишь, а иногда и не уважаешь. А что еще хуже? Сколько людей, которые во всей своей жизни без с в о о б ы т н о с т и без достоинства стремятся к внешним лишь отличиям, з а н е м о г а ю т от зависти при повышении в чин своих сверстников И умирают несчастливые, сердитые, недовольные, недостигнув своей недосягаемой цели, которая они пожертвовали всей жизнью, не насытив вполне своего ненасытимого тщеславия. Такое общее стремление великосветского сословия легко может объяснить характер нового лица, к о т о р о е мы не видали еще в моем рассказе. До сего времени я говорил лишь о графине, а о графе не пол слов. Дела обыкновенные, когда глядишь на жену, не хочется думать о муже. Но теперь, хотя не хотя, а пора нам вызвать графа и посмотреть на графа в частной его жизни. Вы его, вероятно, знаете или знали в минуту, когда он был перед вами. После вы его забыли, потому что резкого в нем ничего нет. Лицо его обыкновенное, разговор обыкновенный. Он сам обыкновенный человек между самыми обыкновенными людьми, но он всегда подли какого-нибудь значительного, как необходимый отблеск светского величия. Он смеется лишь шуткам первых трех классов. Он играет в вист только с министрами. Он приглашает к обеду одни лишь звезды, да толстые п а л е т ы О нем говорят как о дополнении к прочим лицам, но никто о его единственности никогда не думал. Граф б о р о т ы н с к и й провел первую молодость свою в Петербурге, гвардейским офицером старинных времен. Потом, когда отец его умер и наследство досталось ему в руки, он из казарменных повес. Вдруг переродился во фрак с г р а н и ч н ы м лавеласом и пустился бегать за удовольствиями и хвастать своими победами. Так прошло несколько лет между чувствительными баронессами к а р л с б а д с к и х вд о и закулисными богинями маленьких театров. Усталый от жизни счастливого в о л о к и т а граф возвратился разочарованным щеглем в Петербург. Тогда заметил он с огорчением что все сверстники его первой молодости давно уже обогнали его на стезе почести и отличий, и что иные даже говорили ему тоном покровительства. Граф не был дурной человек, не был человек глупый, но был человек т щ е с л а в н ы й Ему было нестерпимо досадно ничего не значить там, где все значат что-нибудь. Он решился, если не догнать своих сверстников, то, по крайней мере, присвоит ь себе то, что называется положение в свете. Случай прекрасно послужил его намерению. Для некоторых хозяйственных распоряжений отправился он в своей деревне и там в соседстве увидел красавицу, перед которой он остановился с изумлением и радостью. То не был трепет любви. но опытный расчёт прозорлив в о т щ ё с с л а в и е Как человек много видевший, он высоко ценил могущество прекрасной женщины в свете. в л а д е т е л ь большого родового имения, не вполне ещё задавленного долгами, супруг жены красавицы, с щегольским домом и с хорошим поваром для него открывалось самое б л и с т а т е л ь н о е значение в петербургском обществе. Правда, что аристократическое чувство его немного страдало, но кому придет в голову в Петербурге расспрашивать, кто был дед его жены, если жена его красавица? А когда она будет носить его имя, разве нельзя будет облечь прошедшее т а й н о й н е п р о н и ц а е м о й Предложение было сделано. Граф слышал также правду стороной. Что девушка отдала сердце свое какому-то офицеру, но граф его не боялся. Неужели з в у ч н о е и м я большие доходы и все приманки света не превозмогут очарований провинциальной любви? К несчастью, он не ошибся. Несколько дней прошло в мучительной борьбе, и наконец бедная девушка о т к а з а л а своему жениху и согласилась на предложение графа. Скоро их обвенчали. утром осенью. В церкви было пусто. В уголку лишь стояла маленькая девочка с нянькой с а в и ш н н о й и обе плакали. Старушка, потому что ей жаль было своей барышни, дитя, потому что ей жаль было глядя на старушку. И в то же утро граф сел с молодой супругой в дорожную карету и навсегда умчал ее из деревни. Где она жила так долго без суетных п р и х о т е й и мелких требований света? Прочь от меня мысль о порочить мою графиню, прочь от меня з л о е н а м е р е н и е о клеймить ее презрением и бросить на суд чувствительных барышень. Увы, все в мире шатко, все в мире непродолжительно. Не б р о н и т е молодую девушку, которая предпочла блеск и шум тихой семейной жизни. Увы. Мы до того жалки, что еще заранее разгадываем будущие судьбы своего сердца. Графиня моя, бедная, не нашла в себе довольно твердости, ч т о б счастливо и безропотно провести жизнь свою с армейским майором в душных избах, на военных квартирах, в к о м п о м е н т а х среди беспрерывных беспокойств, бедной и бивачной жизни. Любовь ее была ленива. Она испугалась усталости и глупой существенности. Жизнь по бархату и золоту. Лукаво ей улыбнулась. Бедная женщина заплакала и протянула ей руки. Бедная графиня. Но я опять забыла графе, а граф необходим для моего рассказа. Делать нечего. Войдем в его покой. Все в них пышно и великолепно. везде б р о н з ы картины, везде ч у г и с а моды и искусства, но рассматривая внимательно все драгоценности графского дома, наблюдатель с первого взгляда заметит, что все это собрано в блестящую кучу не для собственного наслаждения хозяев, не для домашнего уюта, а для пустой выставки, для ослепления посетителей, одним словом для роскоши парадной. с а м ы й г л у п ы й из всех роскошей. В прекрасном кабинете, уставленном шкафами с неприкосновенными книгами, на восточном диване лежал граф в бархатном халате и казался очень р а с с т р о е н Он перебирал в руках листок парижского журнала, но мысль его была далека от п р е н и й французской политики. Казалось, он ожидал кого-то. И в беспокойном ожидании невольно бормотал несвязные слова: отказать или не отказать? Человек, как я, не должен компрометироваться. Я откажу, решительно откажу, просто таки откажу. Ну а если хуже будет? Скажут, что я отказал. Ну каково же будет, если узнают, что я отказал? Да и жена моя? Что скажут? Не отказать нельзя, решительно нельзя. Человек как я, люди как мы нельзя. Вдруг в соседней комнате послышались шаги. Граф вскочил с дивана. Дверь отворилась и с а ф и е в вошел в комнату. Оба поклонились друг другу учтиво, сухо и не говоря ни слова. Графу было как будто неловко, а с а ф и е в казался важнее обыкновенного. Наконец он начал. Господин Леонин, сказал он, сделал мне честь выбрать меня в свои с е к у н д а н т ы Граф поклонился и отвечал, немного смутившись: «Э, «Вам известно, что я, что мы, э, что Щетинин просил меня, я для этого имею честь быть у вас. Наше дело у с л о в и т с я о времени и месте поединка». Выбрать пистолет и поставить молодых людей друг перед другом. Граф побледнел. Что скажет граф Б? Что скажет граф Ж? Человек, как он, з а м е ш а н н ы й в подобную историю, если о ней узнают, ему навек должно бежать из Петербурга. Вы полагаете, прошептал он с усилием, что нет возможности? Помирить молодых людей, по-моему, небрежно отвечал с о ф и в всякая дуэль ужасная глупость. Во-первых, потому что нет ни одного человека, который бы стрелялся с отменным удовольствием. Обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтобы один из них первый стручил. А потом к чему это ведет? Убью я своего противника? Не стоил он таких хлопот? Меня убьют, я же в дураках. И к тому же и з в о л ь т е видеть, я слишком презираю людей, чтобы с ними стреляться. с а ф и е в пристально взглянул на графа. Граф еще более смутился. Есть такие обиды, продолжал Сафев, и которые превышают все возможные удовлетворения, не правда ли? Может быть, например, отнять невесту. И н о й з а э т о полезет стреляться, будет выть как теленок и сохнуть как лист, не правда ли? Я у вас спрашиваю, не правда ли? Так, ну по-моему, первая невеста в мире не стоит рюмки вина, разумеется, хорошего. Женщин обижать не надо. Впрочем, не о том дело. Я вам должен сказать, что юноша мой очень сердит, не принимает объяснений и хочет стреляться не на живот, а на смерть. Завтра утром. Завтра утром, повторил граф, за Волковым кладбищем в седьмом часу. Но прервал граф. Барьер в десяти шагах. Позвольте, заметил граф. От б а р ь е р а каждый отходит на пять шагов. Однако, заметил граф, стрелять обоим вместе. Кто даст промах, должен подойти к барьеру. Разумеется, мы будем стараться не давать промахов. Но нельзя ли, возопил граф? На счет пистолетов будьте спокойны, у меня пистолеты удивительные. Даром, что без шнеллеров по закону, а чудные пистолеты. Граф был в о т ч а я н и и Отказаться вовсе от участия в поединке было ему невозможно. С другой стороны, будущность его развертывалась перед ним в самом грустном виде. Вся светская важность его исчезла и по мнению света. из людей з н а ч а щ и х и горделивых он вдруг сделался мальчиком ш а л у н о м секундантом на дуэлях молодых людей во всяком случае надо было бежать из Петербурга тогда как обещан ему был золотой мундир и министр два раза приглашал его обедать вдруг дверь распахнулась и графиня в утреннем наряде с длинными висячими рукавами В кружевном маленьком чепчике всегда прекрасная, всегда пышная вошла в комнату. К вам от министра приехал н а р о ч н ы й сказала она, обратясь к мужу. Граф бросился к передней. Графиня подошла к с о ф ь у Завтра, проговорила она поспешно, завтра они должны стреляться. Ради бога помешайте им. Славный у вас дом. Отвечал беспечно с а ф и е в Я в первый раз имею счастье быть у вас. А все как следует: лакированный подъезд, толстый швейцар с перевязью и дубиной, славный швейцар. Графиня продолжала: Радь б о г а не допустите их стреляться. Это от вас зависит. И к тому ж, заметил с а ф и е в на лестнице статуи и ковер очень хорошего выбора. У вас, графиня, много вкуса. Я никогда в том не сомневалась. О, если бы вы знали, как я мучаюсь, я всю ночь не спала. Несмотря на то, у вас цвет лица прекрасный, и платье у вас удивительное, и чепчик тоже чудо. Надо вам отдать справедливость, г р а ф и н я вы славно одеваетесь. Графиня закрыла лицо руками и заплакала. с а ф и в задев палец за жилет. стоял в молчании подле нее и насмешливо улыбался. Что угодно вам от меня, спросил он наконец, смягчив немного свой голос. Помешайте им стреляться, помирите их. И графиня, у нас в Петербурге стреляются много на словах, а на пистолетах немного охотников. Мы люди степенные, знаем, что это глупость. И к чему заниматься вашему ч а ь с т в у такими страшными предметами? У вас может быть платье не готово к завтрашнему балу, или чего Боже сохрани, вы может быть еще не знаете, какие цветы надеть на голову. Прекрасные глаза графини засверкали под влагой слез, взглядом не н а в и с т и и гнева. О, сказала она, вы каменный человек. Вы в е ч н о будете неумолимы и безжалостны ко мне. д а чему мне р а з н е ж и в а т ь с я Отвечал с а ф е в Я очень рад, что есть модный граф и модная графиня, которые боятся и ненавидят с а ф и а Было время, когда Сафив был гусарским офицером и влюблялся, как ребенок, и любил, как ребенок, и верил во все ш у т о в с т в а жизни. Теперь Сафив не тот. Сафив понял. Что прежде всего на свете нужны деньги, и не для других, а для себя. И с о ф и е н н а ж и л теперь себе деньги и живет не для других, а для себя. А г л а в н о е у д о в о л ь с т в и е его ездить в большой свет. Зачем же не ездить ему в большой свет? Теперь кто захочет может ездить в большой свет. Только с о ф и е в не танцует, потому что не умеет, да и неловок, да стар уже немного. Только с а ф ь е ничего не доискивается, ни чина, ни невесты. Ему ничего не надо. У него одна только цель, одно удовольствие. Зачем не иметь ему своего удовольствия? Он одного только хочет видеть первую красавицу Петербурга, встречать женщину, которая в старину во время взаимной простоты. клевалась ему прекрасными словами и продала его при первом случае первому попавшемуся человеку. До этой женщины с а ф ь е в спутник н е о т в я з ч и в ы й Она в Петербурге, он в Петербурге. Она за границей, он едет за границу. Она говорит, он подслушивает ее слова. Она улыбается, он переводит ее улыбку. Она плачет, он переводит ее слезы. Она п о д м а с к о й он называет ее п о д м а с к о й Он для нее вечный упрек, вечный судья, вечная н е о т в я з ч и в а я тень и вечный будет тенью. Что ж делать? Это его удовольствие. У каждого должно быть свое удовольствие. А с а ф е в не умеет танцевать. А графиня боится Сафива. Потому что у ее сиятельства совесть не чиста. Игра в боится с а ф в а потому что и у его сиятельства совесть не чиста. А с а ф и в ничего не боится и не стреляет с я и не будет стреляться, потому что это глупость. Пока с а ф ь е в по-своему высказывал неумолимое злопамятство своего уязвленного сердца, графиня принимала более и более ласкательный вид. В глазах ее еще влажных выражалась обворожительная нега, и вдруг почти детским движением она приподнялась к плечу с а ф ь е в а наклонилась к нему на ухо и ш е п н у л а давно не слышанным, но вечно незабвенным голосом: "Я прошу тебя, если ты меня любил, помири их". Сафев дрожал, как будто под влиянием. внезапной электрической силы твердость его исчезла он хотел говорить хотел отвечать в эту минуту граф возвратился в комнату Софья улыбнулся я говорил графине сказал он что у вас удивительный дом п р а в о отвечал граф обрадованный в своем самолюбии да не д у р е н министр еще на медне хвалил мою малиновую гостиную Да вы ее, кажется, не знаете, хотите взглянуть? Благодарю покорно. Теперь мне некогда. Завтра, прибавил с а ф ь е в шепотом, за Вулковым кладбищем в седьмом часу утра. Не опоздайте. Он почтительно поклонился графине и вышел. Граф провожал его с поклонами до передней. Нечего делать, подумала графиня, оставшись одна в комнате. Нечего делать, надо будет обратиться к моему генералу.